от реки А. Основные усилия русских были направлены против южной части Латвии. Компания была удачной. К сентябрю вся Ливония, за исключением Риги и шведского Ревеля, была под властью Ивана IV или его вассала короля Магнуса. Царь был в отличном расположении духа. Он полагал, что Ливонская война наконец выиграна. Когда Иван IV достиг Вольмара, Вальмиера, откуда князь Андрей Курбский более 13 лет назад написал ему знаменитое вызывающее письмо, он не мог удержаться от возобновления этой полемической переписки. Иван IV писал князю Андрею, «Мои прегрешения более многочисленны, чем морской песок, но я верю в милость прощения Бога, и наступающее знамя с начертанием на нем креста не нуждается в какой-либо военной хитрости, ибо не только Россия, но также и немцы, литовцы, татары и многие народы знают об этом. Спроси их сам и убедишься. Я не желаю считать их, поскольку победы были не моими, а божьими. А ты писал в 1564 году, что мы, как оно и было, ввергли тебя в немилость, послали тебя в далекие города воевать там. Но теперь мы волей Божьей, несмотря на наши седины, дошли даже далее, чем твои далекие города, и копыта наших коней скакали по всем твоим дорогам. И в Литву пешком мы их достигли, и мы испили воды во всех этих местах. Туда, где Ты сам хотел отдохнуть от всех Твоих трудов, и в Вольмар тоже, вместо Твоего отдохновения привел нас Господь. Интерпретация Вернадского 12 сентября 1577 года Иван IV написал литовскому администратору Ливония Яну Хаткевичу, заявляя, что завоеванием Ливонии он взял лишь ему принадлежавшее и не вторгся в собственно Литву, не пересек литовских земель. Он желал дружественного соглашения с Литвой и просил Хаткевича и литовских панов посоветовать королю Стефану послать своих полномочных послов для заключения мирного Договора. Послание Ивана Грозного, страницы 205-207. Вскоре стало ясно, что русским легче было завоевать Ливонию, нежели теперь удерживать ее. Более того, в 1560-м, в 1566-м или даже в 1572-м годах Царь мог пойти на компромисс и твердо закрепить за Россией, соглашением с Литвой и Швецией, восточную часть Ливонии с Юрьевым Тарту и Нарвой. Это было бы само по себе крупным достижением, обеспечивающим Московию точкой опоры на северном берегу Финского залива. Под русским контролем Нарва была важным торговым портом. Теперь обстоятельства изменились. Как в Польше, так и в Швеции превалировали сторонники твердой политики в отношениях с Москвой. Баторий намеревался не только вырвать Ливонию из рук Ивана IV, но и нанести сокрушительный удар по самой Московии. Дабы выиграть время, он отправил своих послов в Москву в январе 1578 года. Обе стороны отказались от компромиссного разрешения вопроса с Ливонией. Было заключено трехлетнее перемирие, но ни одна из сторон не намеревалась его соблюдать. В 1578 году литовцам удалось вытеснить русских из некоторых ливонских городов, занимаемых ими в предшествующий год. Курбский не приминул использовать это, отвечая на хвастливое прошлогоднее письмо Ивана IV. Что до твоего хвостовства и запугиваний повсеместно, что ты победил проклятых ливонцев на деле силой животворного креста,